Глава двадцать восьмая. Ходячая сокровищница. След не выглядел угрожающим. Одиночная ямка, глубоко пронзившая толстенный слой повсеместной мелкой растительности. Поросль походила на плотное переплетение разных видов мхов. В нее будто ко забили, после чего выворотили его и куда-то унесли. Это точно след, скептически уточнил я. Мастер указал по сторонам. «Сам посмотри. Вон еще и еще. Какое же существо так ходит?» Удивился я, увидев, что прочие следы повторяют этот по форме, но не по размерам и непредсказуемо раскиданы по немалой площади. Будто их оставили конечности нескольких созданий с отличающимися габаритами. Тао, будто мысли читая, пояснил. «Нет ли, это не стадо. Это одно существо». «Здесь много странного, пусть тебя такие следы не обманывают. Делай то, что должен делать». Присев, я поднес ладонь к следу и, погрузившись в себя, рассеянно произнес. «Мой навык работает как-то странно, маловато информации дает. Никогда такого не видел. Получается, этот мир и на него плохо влияет. Но хоть что-то выяснил?» – спросил Тао. «Узнал то, что может нам помочь». «Порядок пропускает некоторые слова и фразы, и сложно понять, о чем речь». Похоже, эта тварь такая страшная, что от её свежих следов шарахается всё живое. Так что мы тут вряд ли на других монстров нарвёмся. Ещё есть подсказка, что она боится огня, но это не точно. Насколько я понял, к стихиям ты не причастен, как и я. Зажигательной алхимии у нас нет, устроить пожар в этой сырости тоже не получится. Следовательно, нет никакой пользы от уязвимости к огню. Учитель как-то нет. А если монстра сжечь? Да, здесь всё сырое, но можно поискать сухое дерево в других местах. И как ты это себе представляешь ли? Все растительные здесь живые, пропитанные влагой. Влага здесь везде, вон как много её под ногами. Высыхнуть ничему не позволяют, даже крупным костям. И там, где воды поменьше, мы тоже ничего подходящего не найдём. Здесь все мёртвые части тел сразу же вовлекаются в водоворот жизни. В этом осколки нечему гореть. Забудь, что ещё сказано. «Ничего полезного. Разве что дважды повторяется, что эта тварь одиночка. Парочку в одном месте встретить сложно. Это хорошие новости. Двух мы точно не осилим. Непонятно, как быстро она передвигается», — сказал я, задумчиво осматривая россыпь ямок. «Думаю, надо гнаться за ней, пока следы не стали старыми. Тогда меньше шансов на других нарваться». Вон впереди местность относительно открытая, почти лысая, серьёзных зарослей мало. Никто поблизости не крутится. Плюс, если верить описанию, мелкие твари держатся подальше от этого монстра. Не могу с тобой не согласиться, Ли. Следуй за мной. Если я правильно разобрался, не пройдёт и получаса, как мы настигнем чудовище. Это если оно не остановится. Осторожно заметил я, вглядываясь вперёд. Нам тогда же лучше, заявил Тао, меньше времени потратим. Уверенное настроение мастера я не разделял. Говоря об этой местности, как о почти лысой территории, я слегка искажал истину. Просто на фоне заросли высотой в десятки, а то и сотню метров, которые тянулись по возвышенностям, здешняя поросль смотрелась скромно. Это же в 2-3 высотой стелится поровнее повсеместно, но не сплошным покровом. Частенько встречаются поляны площадью в несколько гектаров, где растения редко вымахивают выше пояса. Но даже там монстру, устроившему засаду, не придётся долго к нам мчаться по открытому полю. Да ему и ему мчаться не придётся. Мы сами к нему выберемся, миновав очередную полосу приличной растительности. Все мои навыки в этом дивном месте работают странно. Больше надежды на старые верные органы чувств. Напрягая зрение и слух, я так сильно на этом сосредоточился, что не сразу заметил странный манёвр мастера. Он перестал двигаться по следам, оставил их левее, примяком направившись в широкий проход среди зарослей. Учитель, вы куда? Потише, Ли. Я понял, куда идёт большой зверь. Мы почти его нагнали. Похоже, ему нужна большая вода. Но там на пути обломок отколовшийся от горы, когда она упала в озеро. Он уткнётся в него и пойдёт вдоль. Там мы его и встретим. А почему вы говорите шёпотом? Лит и разве забыл? Сам сказал, что его следы отпугивают других тварей. Но здесь следов нет. Если нас услышат обычные хищники, могут напасть, а это лишняя потеря времени. Проходя мимо изумрудно-зелёной кочки, мастер присел на миг. Блеснул нож, и вот он идёт дальше, разминая в руке комок тёмной массы, похожей на смолу. Я ведь уже говорил, что с срастительностью тут не всё ладно. В привычном смысле слова ни факт, что она здесь вообще есть. Традиционно отношу к ней всё, что остаётся на месте, а они гоняются за нами с плотоядными целями. Хотя и тут встречаются непонятные варианты. Вспомните тех же агрессивных тварей, похожих на натуральных энтов из фэнтези. А как обозвать фиолетовые воздушные шарики причудливых форм, болтающиеся на тонкой нити стебли длиной до пары десятков метров, и забитые тончайших колючек, делают их похожими на летающие кактусы? Растение, животное? Попробуй пойми. В общем, странного и при этом относительно неподвижного хватает. И эти кочки, которые часто встречаются в самых влажных местах, не самый удивительный случай. Покрыты ядовито-зеленой коркой, внутри пластичная, чуть липкая масса, охота, принимающая любую форму. Зачем она понадобилась мастеру, непонятно. Очередная стена так называемой растительности раступилась. При этом из верхушки трехметрового подобия капустного кочана выбралось что-то вроде тончайшего змеиного языка, разветвляющегося на конце на три части. Потянулось было к нам, но мастер мимоходом взмахнул гуанем, отрубив один из отростков. Все прочие сделали правильный вывод, а мерзительная конечность торопливо скрылась там, откуда появилась. Впереди показалась скала, о которой предупреждал Тао. Да, похоже, это действительно обломок от того монолита, что возвышается по центру озера. От колосса при падении или выпал вместе с ним с чудовищно высокого свода, укрывающегося где-то за слоем светящейся облачности. Выглядит характерно. Как сросток сосулек или, скорее, труб изменчивого диаметра. Это потому, что внутри некоторых цилиндрических образований просматриваются протяженные пустоты. По какой-то причине растительность не облепила камень полностью, проглядывает на широких участках. Да и на всех прочих серьёзно её не назовёшь. Что-то здесь неподвижным обитателям мира жизни не нравится. Мастер указал влево. Тварь там. Я не могу точно сказать, как далеко она от нас. Готовся ли? Я на несколько секунд выпал из реальности, после чего в моих руках оказались Жнец и Крушитель. Мастер тоже без дела не стоял. У него откуда ни возьмись нарисовался массивный золотой наруч изъпишённый замысловатыми узорами. Надевая его, он пояснил: Это сильный артефакт. Вмещает шесть воздушных щитов. Не такие мощные, как у серьёзного стихийного мага, но они раз меня выручали. Как они работают? заинтересовался я. Выставляются перед бегущей на тебя тварью или на пути атакующего навыка, или перед залпом стрел. В общем, против всего, что может навредить. Принимают урон на себя, после чего быстро рассеиваются. Если их не трогать, держатся около минуты. Тронули и всё, даже 15 секунд не простоять. И чем сильнее воздействие, тем быстрее оспадают. Тао рассказала о своих хитростях. Настало время объяснить, на что годится моё снаряжение. Этот жезл. Ли, я знаю, что это такое, сталкивался уже, перебил мастер. "Да?" неприятно изумился я. Обидно узнать, что оружие, добытое с такими приключениями, не настолько уж эксклюзивное. Чуть ли не первую встречную заявляет, что с ним знаком. "Это хорошая вещь", кивнул Тао, "говорят, древние делали их в больших количествах". Но до наших времён дотянуло немного. И твой жезл, судя по всему, самый простой. Тебе бы надо пообщаться с мастером артефактов на тему улучшений. Я и сам без пяти минут мастер, но сообщать об этом не стал. Та увидел мои цифры и, возможно, сам понимает, на что я способен сейчас и к чему смогу прийти в ближайшем будущем. Показал Жнец. А такое видели? Мастер покачал головой, чем меня порадовал, после чего уточнил: "Дальнобойный, чем атакует?" Теперь уже я головой покачал. Только контактная работа. Если всё делать правильно, хорошо режет всё, что ни камень, ни металл. Вот как? Прекрасная новость. Никогда не видел здесь металлических или каменных тварей. Полагаю, и не увижу, ведь такие материалы отвратительно сочетаются с жизнью. Напрягшись, мастер чуть тише добавил. Я что-то слышу. Тварь приближается. Постарайся не задеть меня своим оружием. Если умеешь сужать фокус жезла, сделай это прямо сейчас. В схватке не всегда возможно быстро понять, насколько широким получится удар. Я слышал, что такими штуками частенько колечат союзников, а то и сами попадают под удар при отражении. Поосторожнее с этим. Тем более против жизни почти всё древнее, не связанное со стихиями, работает не всегда предсказуемо. Давай, становись подальше от скалы. Делаем всё, как договаривались. Я понимающе кивнул и направился к камню. Мы, обсуждая на ходу намечающуюся схватку, решили, что в любом случае нельзя держаться рядом. Да, такое построение выгодно, оно способно заслонить одновременно обоих одним щитом от артефакта. Однако и накрыть нас тоже можно вместе одной атакой. Монстра я услышал раньше, чем увидел. Хоть растительность вблизи скалы такая же угнетенная, как и на ней, некоторые ее обращики вздымаются метров на шесть, если не выше. Дальше они сливаются, полностью перекрывая обзор. Так что не слишком высокие создания могут незаметно приближаться под прикрытием. Усиливающийся перестук мне не понравился. Походило на удары камня о камень. Жнец против таких материалов бесполезен, а Крушитель способен наносить значительный урон лишь на кратчайшей дистанции или отрабатывая максимально сфокусированным лучом. Дрогнуло массивное растение, походившее на исполинский фиолетовый штопор с зеленоватыми прожилками. Мокушка изогнулась вниз, на её конце блеснуло что-то вроде рыбьего глаза. Оценив того, кто его побеспокоил, гигантский инструмент для открытия бутылок вновь выпрямился, сделав вид, что всё нормально. Ничего не случилось. Да уж, явно не мелочь подбирается. Свитастая масса разнообразных прикреплённых организмов задрожала, попыталась раздаться в стороны, пропуская проявившуюся на дне митушу. Та, подмяв медлительные побеги, выбралась на открытое место. Я наконец понял, почему у этого создания столь многочисленные и разнообразные по размерам следы, потому что у него полсотни ног, и среди них не найти хотя бы пару одинаковых. Больше всего тварь походила на краба. Тело размером с грузовичок покоилось на десятках лап разного размера, с виду хаотично закреплённых по всей нижней части корпуса. При таком расположении они обязаны мешать друг дружке, но нет, почему-то этого не наблюдалось. Конечности двигались в одном ритме, и столь замысловато, что не касались. Даже в самых сложных случаях проходили в миллиметрах. Остряна на их концах вонзали зелёный грунт, оставляя те самые отметины, что привлекли внимание мастера Тао издали. Как и у настоящего краба, у этого монстра тоже имелись клешни. Правда, походили они больше на рачьи, прямые узкие ножницы. «При ходьбе несуразное создание постукивало ими друг о дружку, отчего и раздавался настороживший меня звук. Нет, камнями эта тварь не обклеена. Обычная биологическая броня, что-то вроде рогового вещества или скорее хитина. Высматривать нас чудовищу не пришлось, ведь мы находились как раз на его пути». К ратозеям оно не относилось, едва оказавшись на открытом месте, резко увеличила скорость, подобралось, наклонив переднюю часть тела к земле и расставляя конечности пошире. К лишне вытянулись вперед, приоткрываясь. Если хватанет, легко перекусит пополам, либо раздавит. Наши легкие доспехи не спасут. До столкновения оставались считанные секунды, когда мастер начал действовать. Саленсой, как бы одолжение делая, направился навстречу твари, и на последних метрах неожиданно мощно оторвался от земли, показав результат спортсмена, прыгающего с шестом. Вот только шеста у него не было. Без него Сиганов. Причём столь стремительно, что метнувшаяся на перереск лишня не успела перехватить. Взмах Гуаня на лету. Один из многочисленных выступающих на корпусе глаз будто взорвался, разбрызгивая содержимое. А мастер, приземлившись на спину монстра, широко расставил ноги, скинул Гуань над головой и силой опустил Ванзая в панцирь. Незатейливо, будто обычным ломом работая, а не сложным в освоении и использовании оружием. Будь монстр обычным по анатомии крабом, это могло существенно облегчить нашу задачу, ведь у них клешни, как правило, значительно ограничены в подвижности. Даже самого опасного правильно подхватить сзади, и ничего он против этого не сделает. Та у оселдав монстра мог там часами развлекаться, потихоньку сокрушая его панцирь. Увы, у этой твари конечности изгибались в нескольких суставах. Подвижность их столь высока, что в кольцо может скрутить. Обе клешни рванулись наверх, выворачиваясь назад. Но за миг до того, как оказаться порезанным на части, мастер небрежно разбежался и прыгнул на землю позади краба, успев в полёте обидно пнуть его взад. Монстр действительно обиделся. Позабыв про всё прочее, включая меня, с дивным для такой туши проворством закрутился на месте, разворачиваясь. Кончики клешней при этом нехорошо и ярко засветились синим, выдавая какой-то навык, подготавливаемый тварью. Оказавшись снова перед тало, чудовище ударило чем-то непонятным и явно мощным. Воздух заколыхался, как бывает над прогретой почвой в жаркий день. Задрожала растительность, пригибаясь к земле по линиям, что тянулись от клышней в направлении мастера. А тот стоял на месте, вскинув левую руку. Артефакт на ней тоже поблёскивал синим, и в паре метров перед ним пространство слегка искрило на приличной площади. Тот самый щит заработал. Вредоносная сила столкнулась с почти незримой защитой. Почва под ногами ощутимо дрогнула. Раздался треск, будто под ухом ударил электрический разряд, слегка недотягивающий до того, чтобы назвать его молнией. Янна наблюдал за представлением не как праздный зритель, а замысел мастера, понятен без лишних объяснений. Тот, будучи в таких делах куда опытнее, почему-то решил, что зад у многонобого краба уизвимя прочего. Вот и подставлял его под меня, привлекая внимание монстра к себе и удерживая на месте щитов, который, кстати, вот-вот спадёт. Пора действовать. Выкрутив фокус на максимум, я небрежно прицелился и выпустил первый заряд. Дистанция плёвая, мишень огромная, не промахнусь. Применение почти не видно, оно скорее ощущается, если опыта обращения с таким оружием хватает. Поэтому я сумел разглядеть, как луч, ударив в заднюю часть корпуса, отразился под тем же углом и понёсся по зарослям, оставляя за собой взвесь из мельчайших частиц уничтоженных растений. Я, сочтя случившееся случайностью, врезал ещё раз, с тем же результатом. Что за гадство? Эта тварь отражает удары крушителя, как зеркало отражает солнечные лучи. "Ноги ли!" донёсся крик мастера. Чем он там занимается, я не видел. Обзор перекрывали те самые ноги, про которые Тао упомянул. Я понял, что он призывает обратить внимание на них, но также понимал, что топорная атака в этой плоскости способна и мастера задеть. Он ведь где-то там находится, за переплетением непрерывно движущихся конечностей. Начиная смещаться вдоль скалы, я вскинул крушитель и начал бить раз за разом целя по самым дальним лапам. Те слишком широко расставлены, можно лупить, не опасаясь накрыть Тао. Сфокусированный луч чересчур узкий. На такой дистанции он почти не успевает расшириться. Габариты такие, что легко пройдёт в отверстие, куда футбольный мяч не протиснется. Учитывая неэффективный прицельный механизм и непредсказуемое рассеивание, даже на столь короткой дистанции приходится выбирать цели большего размера. По мелким стоя на месте тяжеловато попасть, а уж в движении тем более. Я двигался, потому пара ударов ушла в никуда. Ну разве что окрестную растительность в очередной раз потрепало. Однако я не расстроился, ведь прекрасно понимал, что это работа на удачу. Не повезло. Зато пробежав два десятка метров, я оказался на точке, с которой сумел хорошо разглядеть мастера. Его теперь лишь крайние лапы частично прикрывали. Тао держал перед собой уже неизвестный какой по счету щит, а Краб, что-то начиная понимать, пытался забраться за почти невидимую преграду гибкими клешнями. «Еще несколько секунд, и мастеру придется отступить. Надо действовать срочно». С этой позиции я мог отрабатывать по центральному, самому густому переплетению конечностей, не опасаясь при этом задеть Тау, чем немедленно и воспользовался. Выбрать силы. Хруст сразу нескольких переломившихся лап. В стороны разлетаются ошметки. Из ран хлещут струи мутной жидкости с белесыми комками, будто у твари вместо крови изрядно просроченный кефир. Мастер оказался прав. Конечности монстра уязвимы против чистой силы. Тварь осознала, что зря сбросила меня со щитов. начала разворачиваться с прежним проворством. Потеря нескольких лап её не замедлила. Торопясь усугубить ущерб, я чуть ослабил фокус. Решил, что потеряв плотность потока, луч заметно выиграет в ширине, накроет куда больше конечностей. Судя по тому, как легко они ломались при первой атаке, много им не потребуется. Увы, решение ошибочное. Лишь одно оторвало сильно пострадавшую при первом ударе, да пару другую заметно повредило, но не фатально. Я вновь сдвинул фокус до упора, врезал успешно, полдесятка лап снёс. Ну а и тварь без дела не стояла, уже заносила ближайшую клешню, торопясь со мной разделаться. На её конце начал разгораться золовещий огонёк. Замерев, как договаривались, я крикнул «Учитель!». Нестерпимо хотелось помчаться куда-нибудь, всё равно куда, лишь бы не стоять в ожидании удара неизвестным умением или приближения к кошмарной клешни. «Ну а нельзя! Есть грубо набросанный план схватки, приходится ждать какую-то реакцию Тау, и она не запоздала!» Пространство между мною и чудовищем замерцало, выдавая наброшенный мастером щит. Дальше одновременно последовало три события. Тварь ударила навыком, а Тау вновь оказался на ее спине. «Передо мной всеми цветами радуги вспыхнула стена, вбирающая в себя поток силы, вырвавшийся из гигантской клешни». Я одним глазом на эту красоту смотрел, а другим на мастера. Тот замер в картинной позе и вскинул гварнэт головой. Оружие засверкало неестественно мертвенно. Я бы даже сказал под устороние, будто его зарядили самой смертью, противоположностью цаствующей здесь жизни. Тао ударил. Не знаю, что это было, но даже с расстояния в десяток метров по ушам врезало здорово. будто громадный лист металла сорвался с большой высоты и плашмя приземлился на чугунный пол. Монстр дёрнулся, все его лапы одновременно подогнулись. Нет, это ещё не смерть, но приложило его не слабо. А мастер торопливо присев, сунул в рану, устроенную заряженным навыком гуанем, тот самый комок смолы, заготовленный перед схваткой. И немешкая, легко разбежавшись, спрыгнул со шеломлённой твари. пролетев над почти разрядившимся щитом, приземлился рядом со мной, прокричав ещё в воздухе: "Ли, главный приём, главный приём всех техник". Рыжует, что это значит, мне не надо. Я ведь и есть тот самый тип, который подарил этому миру новую терминологию тактического отступления. Развернувшись, что было духу, припустил прочь, и прекрасно понимая, как мало времени в моём распоряжении, уже через десяток шагов прыгнул рыбкой, вытягиваясь параллельно земле. Не знаю, как действует среднее растворение, но есть надежда, что если поставить ему как можно меньшую площадь, на тело придётся не так уж много вредоносной силы. В следующий миг меня скрутило от пяток до макушки. Столь чудовищную судорогу и вообразить невозможно. Дальше я летел уже неуправляемо, и вместо элегантного приземления с ловким перекатом рухнул плашмя с максимально возможной неуклюжестью. Растительный ковер смягчил последствия топорного падения, но все же перед глазами потемнело, а из-за легких вышибло воздух. Однако судорога, мгновенно напав, также мгновенно оставила меня в покое. Хотелось поваляться секунд сто хотя бы, расслабиться, подышать полной грудью, но нет, еще ничего не ясно. Скачиев, пошатнувшись, помчался назад к монстру. Тот завалился на брюхо, придавив большую часть лап. Оставшиеся на свободе конечности неуклюже молотили по земле, разбрасывая дёрн центнерами. Тварь всё ещё жива, но чувствует себя не очень хорошо. Отлично, сейчас добавлю. Остановившись на безопасной дистанции, я вскинул крушитель, который чудом не потерял при тактическом отступлении. Уже не торопясь, навел его на одну из трещин, образовавшихся в панцире. Неширокая, я бы даже сказал едва заметная. Дальше в сторону центра спины она становилась чуть серьёзнее. Там в точке, куда мастер разрядил навык, наверняка всё плохо. Туда, возможно, одного удара хватит, но забираться наверх через мерный риск я и так справлюсь. Жезл дёрнулся один раз, второй. Края трещины вогнулись, оттуда вырвались белёсые клочья плоти, и их хлынула мутная жижа. Ещё пара ударов, и на метровом участке трещина превратилась в неровную глубокую рану, в которую я всё бил и бил нежалея заряды. Конечности тварей неистово содрогались, но без толку, а передса на них и подняться не получалось. Чудище лишь нехорошо посматривало на меня уцелевшими глазами. Сзади на плечо легла ладонь. Ли достаточно. Это агония. Ты победил. Опустив крушитель, я, не веря, уставился на подрагивающую тушу. Похоже, мастер прав, довольно заряду переводить. Медленно покачал головой. Нет, учитель, мы победили. Вместе победили. Ты нанёс смертельный удар Ли. Если сработает твоя мера порядка, трофеи будут достойные. Я снова покачал головой. Не представляю, как вы без меня с таким справлялись. Нет, я верю, что у вас это получилось, но верит лишь мой разум. Страшно смотреть. Я тебя понимаю, Ли. Самому с трудом верится, когда на это смотрю, но если Мастер Асёхся на середине фразы отошёл на пару шагов, обернулся в сторону густых зарослей и с тревогой произнёс: "Суда что-то приближается". "Ну и пусть", легкомысленно заявил я, "после того, что мы сейчас сделали, бояться нечего, всех задавим". Лит и не понял. Это ведь странно. Никто не приближается даже к следам этого паука. Он всех пугает. Но тот, кого я слышу, особенный. В нём нет страха. Это что-то очень скверное. Надо уходить, быстро уходить. Лит, и куда? Ты что, меня не слышишь? Я, карабкаясь по ещё подрагивающей туше, неотрывно таращился на появившуюся хрустальную сферу. Взгляд мой переполняла вожделение, а из глотки готов был вырваться любимый возглас Бяки: "Нет, учитель, я без добычи отсюда не уйду!" Ли, беги, беги! Такой тревоги в голосе мастера не припомню. А если подумать, так он за это время ни разу серьёзного волнения не проявлял. Вечный эталон невозмутимости. Похоже, учитель прав, к нам действительно направляется кто-то очень нехороший.